Глава девятая. Наверное, лучше бы это и правда был обморок. Но увидев, как с громким воем сирены уносится вдаль карета скорой помощи, я начала предполагать худшее. Я слышала, как санитары упоминали обширный инфаркт миокарда, бессознание, остановка сердца. Это означало, что все совсем плохо. «Да, конец у вечеринки совсем не такой веселый, как начало», проговорил Оливер, потрясенный случившимся. Я огляделась. Посетители паба, даже включая самых упертых фанатов викторины, толпились на тротуаре. Все были взбудоражены. Я выхватила взглядом Ханну. За нее я переживала сильнее всего. Бедняжка только что видела, как ее бабушку хватил инфаркт. По счастью, рядом с ней я заметила мужчину и женщину, видимо, ее родителей. Женщина прижимала Ханну к себе, а мужчина держал женщину за руку. По их бледным лицам было видно, что они все еще не пришли в себя. Джастин общался с двумя офицерами полиции, которые прибыли на место происшествия вместе с медиками. Он выслушал одного из них, кивнул и подошел к семье Ханны. «Что будем делать?» – спросил Оливер. Толпа на улице к тому моменту разбилась на небольшие группки, каждая из которых обсуждала что-то свое. «Думаю, нам лучше вернуться», – сказала я. Впрочем, правильного ответа я не знала. После столь ужасных и драматичных событий вряд ли кому-то захотелось бы продолжить поминки по клифу. Я же была настроена помочь своим сотрудникам с уборкой. Да и, по правде сказать, так переволновалась, что не могла просто стоять на месте. Работа меня бы хоть как-то отвлекла». Мы зашли в паб и увидели, что Бренди и Жанель уже убирают со столов. При нашем появлении они остановились и повернулись к нам. «Там, похоже, всё серьёзно?» – спросила Бренди с лёгкостью, удерживая одной рукой под нос с тарелками и стаканами. Я покачала головой. «Да». Похоже на острый сердечный приступ. Не уверена, что Джун его пережила. Бренди кивнула, словно ожидала именно такой ответ. А затем исчезла на кухне. Я подошла к Жанель, чтобы помочь ей загрузить еще один поднос. Даже Оливер принялся собирать со столов приборы. К моему удивлению, некоторые посетители начали возвращаться и занимать места у бара. часть я их понимала. После всех событий мне тоже хотелось чего-нибудь выпить. Я попыталась сосредоточиться на уборке столов, но голова у меня кипела. Итак, Джун мертва. Похоже, это факт. И теперь я точно знала, что у Мили был роман с Клиффом. Или, как минимум, она была в него влюблена. Могла ли она убить его? Вряд ли, судя по тому, как сильно ее расстроила его смерть. Пожалуй, сегодняшний вечер не дал ответов, а только подкинул новые вопросы. Я бросила грязные салфетки на поднос, и в этот момент мне показалось, что за спиной кто-то стоит. Я обернулась и увидела Джастина. «Как вы?» – спросил он. В его взгляде читалось беспокойство. «Мне стало немного неловко из-за того, что он печется обо мне в этой ситуации. Я же почти не знала Джун. Я в порядке. А как Ханна?» «Вот о ком я по-настоящему беспокоилась». Она сильно переживает. «Ужасное потрясение». Он кивнул. Я замялась, но все же задала ему вопрос, ответ на который на самом деле и так знала. «Джун не выкарабкалась, да?» Он покачал головой. Все стало понятно без слов. Я закрыла глаза и вдруг осознала, сколько же всего навалилось на меня за эту неделю. Врагу не пожелаешь. Джастин участливо взял меня за локоть, и я ощутила тепло его большой ладони. «Давайте присядем ненадолго. Мне кажется, вам лучше отдохнуть. А может и выпить». Я снова почувствовала себя странно. Клифа я почти не знала, да и впечатление он произвел прескверное С Джун я вообще только что познакомилась. Однако сегодняшний день меня совершенно выбил из колеи. «Давайте», — согласилась я, отблагодарив его улыбкой. «Думаю, выпить вина и успокоиться мне не помешает». Оливер видел, как мы направились к двум свободным стульям, но остался помогать Бренди и Жанель. «Кажется, мне придется выплатить ему гонорар за помощь в виде дополнительных сэндвичей с лобстером и гарниром из жареных моллюсков». Временами Оливер вел себя поистине благородно. «Вы, наверное, в ужасе от того, что к нам переехали». Джастин криво усмехнулся и сел рядом со мной. «Да уж, все пошло кувырком», — признала я. «Мы тоже в шоке». Он покачал головой. «Вы поверите, что главной сенсацией прошлого месяца стал голый мужчина, выбежавший на поле во время женского матча по софтболу? Голый мужчина, выбежавший на поле?» — рассмеялась я. «Мне казалось, это вышло из моды еще в 70-х. Мы здесь немного стромодны». Я снова рассмеялась, а затем спросила. «Это ведь был не Клифф?» Джастин хмыкнул. Как ни странно, нет. Грубая шутка, простите. Наверное, не стоит говорить такое на его поминках. Джастин огляделся вокруг. Ну, похоже, они все равно уже закончились. Я кивнула, увидев, что почти все гости и правда разошлись. Из двери кухни показалась Бренди и подошла к нам. Ну и ночка. Что вам принести? Мне пино нуар, а мне Эль Айленд Мне тоже, что и ему. К нам подсел Оливер. Получается, Клифф обвел вокруг пальца многих женщин в этом городе. Заключила я. Несмотря на то, что я еще не до конца оправилась от потрясения, я не могла упустить возможность разузнать еще хоть что-то о Клифе. Брэнди принесла напитки. Я слышала, он умудрился выманить у нескольких женщин довольно большие деньги, но мне он, в общем, нравился. Он, конечно, был кобель, но, по-моему, весьма безобидный. И всегда оставлял хорошие чаевые. А я затрудняюсь сказать, заявил Джастин. С одной стороны, как и Брэнди, всегда считал его приятным парнем. Но с другой, он вполне вероятно мог быть скользким типом. Скажем так, про него ходило много разных слухов. «Каких, например?» Джастин пожал плечами, словно я спросила его вне очереди, и он растерялся. Он и правда был приятным парнем, сразу мне понравился, даже очень. А я слышала, что он изменял Францис с богатой вдовой, у которой имелся огромный особняк в бар -Харбор. Заявила Бренди, у которой, видимо, не было никаких предубеждений насчет сочных сплетен. Еще слышала, что той женщине было уже далеко за семьдесят, а Романа не крутили, когда Клиффу было около сорока. К нам присоединилась Жанель, которая облокотилась на барную стойку рядом с Бренди. А еще говорили, что он встречался с женщиной, которая приезжала сюда на лето из Массачусетса и обманом получил от нее кучу бабок. И, очевидно, у него что-то было с Мили. Казалось, неожиданно для самой себя вставила Бренди. «Миле досталось огромное наследство от отца, хоть она старалась и не болтать об этом». «Ей, наверное, мама запрещала», — добавила Жанель. «Старушка Элеонор навеки заперла бы ее дома, если б узнала». К нам подошел Дин и включился в разговор. «Когда я был маленьким, Клифф встречался с моей тетей». «Ого, Клифф даром времени терял. Не удивлюсь, если часть доходов он тратил на пополнение запасов Виагры», — заметил Оливер. «Сов, да у этого старичка за неделю было больше любовных приключений, чем у тебя за год!» Я чуть не поперхнулась вином. «Оливер, это не смешно!» К моим щекам хлынула кровь. Не то чтобы он был совсем неправ, но это была не смешная шутка, особенно в присутствии Дины и Джастина. Хотя, конечно, лучше бы и Бренди с Жанель не знали про мою крайне скудную историю отношений с мужчинами. «Это неправда», — поторопилась защититься я. «Я иногда хожу на свидания, и вообще-то довольно часто хожу». «Расслабься, я пошутил», — сказал Оливер. Но я слишком болезненно отреагировала, и теперь все точно поняли, что в этой шутке была львиная доля правды. «Вот и хорошо», — улыбнулся Джастин. «Значит, я могу пригласить вас на ужин и надеяться, что вы согласитесь». Оливер одобрительно фыркнул. «Ловкий ход, шериф. Мне нравится». Оливер повернулся ко мне. «Скажи «да» хорошему парню. Вон как улыбается тебе во все зубы». «Улыбка что надо», — добавила Жанель. Теперь я окончательно смутилась, хотя сам шериф вызывал во мне интерес. Я бы не отказалась узнать его получше. «Это официальное приглашение?» – переспросила я. «Или гипотетический вопрос?» «Официальное приглашение. Вы свободны в субботу?» Я кивнула. «Да, с удовольствием с вами поужинаю». «Замечательно. Можем пойти в бар Харбор». «Там очень круто. Люблю это место!» – поддакнула Бренди. Дин резко встал и, не говоря ни слова, удалился на кухню. Душа его для меня все такие же потемки. «Что ж, мне пора идти», — объявила я. «Надо еще проведать ламу». «Может, и мне завести ламу?» — задумчиво произнесла Жанель. Девушка чуть старше двадцати с примиленькой стрижкой Пикси. «Очень удобный предлог. Кто ж возразит, если тебе нужно идти ухаживать за животным?» В дверях кухни снова возник Дин. «От уборки отлынивать у тебя точно не выйдет». Может, прекратишь, наконец, сплетничать и займёшься столами?» Жанель недовольно насупилась. «Похоже, нам было пора уходить». Я стала первой. За мной поднялся Оливер. Мы со всеми попрощались и вышли через заднюю дверь. Оливер начал что-то говорить, но я жестом попросила помолчать. Мне казалось, что стены этого особняка слишком тонкие, и люди в пабе могли услышать нас. Выйдя во двор, я прошептала как можно тише. «Тебе не кажется странным, что на похороны и поминки заявилось столько людей, хотя Клиффа никто особо не любил?» Оливер закатил глаза, мол, я явно перебарщиваю с осторожностью. «Нет, так часто бывает. Признай, Сов, ты расследуешь убийство, которого, вероятно, и не было. Это просто маленький городок, где все друг про друга распускают сплетни». Оливер даже и не пытался шептать. «Я уверена, его убили. Джек не мог этого сделать». Ты сам согласился, что последовательность событий нелогична. А что, если Клифф просто упал? Я безразлично пожала плечами. Спорить с Оливером мне не хотелось. Бедная Ханна. Никому в ее возрасте не пожелаешь пережить такое. Я не уверен, что и в моем возрасте такое стоит переживать. Мы, жители Лос-Анджелеса, люди с тонкой душевной организацией. Оливер покачал головой. Я открыла калитку и выпустила Джека, который галопом поскакал прямо к Оливеру. В награду за преданность тот почесал его за ухом. «Он будет по тебе скучать. Их тандем меня забавлял. И я тоже буду скучать», — сказала я. Оливер собирался улететь в понедельник. «Это вряд ли», — он недоверчиво махнул рукой. «Займешься своим сексишмекси шерифом и жеребцом-управляющим. А вот я скучать буду. Давай, кстати, вынесем сюда стулья и вино. Мне кажется, Джеку нужно дать немного порезвиться». Неплохая мысль. «Тащи стулья и захвати еще пару свечей в банках. Их в доме полным-полно, а я принесу вина из бара». «Отличный план!» Оливер одобрительно кивнул и пошел в дом. Я заглянула в сарай и накидала Джеку немного сена. Тот радостно начал жевать. А я тем временем отправилась за вином. Я зашла в паб через заднюю дверь, и тут услышала на кухню приглушенные голоса, вероятно, принадлежавшие Дэйву и Жанель. Удивительно, но в пабе все еще сидела добрая дюжина гостей. К викторине в городе и правду относились серьезнее некуда. Бренди помахала, увидев меня. И я попросила у нее дать мне с собой бутылку пино-нуар. Бренди прикусила губу, не будучи уверенной, что так можно. А потом усмехнулась. «В конце концов, ты же тут хозяйка. Чего мне беспокоиться?» «Спасибо, но ты можешь пробить мне ее, и я заплачу. Так будет проще». Не хотелось создавать им проблем с бухгалтерией. Бренди расслабилась. «Спасибо, так, пожалуй, будет проще», — сказала она и добавила. «После случившегося с Джун вечеринка, по сути, закончилась, и на кухне осталась куча еды. Не хочешь взять пару тарелок для себя и Оливера? Иначе придется выкинуть». «Спасибо, Бренди. Оливер просто без ума от сэндвичей с лобстером». «Я тоже заметила. А еще он все время ест, но весит при этом всего 80 футов». Она с завистью покачала головой. «А я только взгляну на углеводы, сразу фунтов пять набираю». «Аналогично. Ох уж эти мужики с их метаболизмом». Войдя на кухню, я застыла от удивления. Там были вовсе не Дэйв и Жанель, а Франсис и Мак. Что они там делали? Я присела, чтобы меня не заметили, и стала слушать их разговор. Франсис казалась очень взбудораженной. Слышал, что шериф заявил Карен? Эта дурацкая лама никак не могла убить Клифа. Так-так, мне стало обидно за Джека. Вскрытие показало, что травму нанесли тупым предметом, вот только предмет был гораздо меньше и тверже. «У ламы, как известно, на ногах по два пальца и мягкие подушечки», — эксперт сказал, ударили чем-то вроде молотка. «Тише», — успокаивал ее маг. «Что сделано, то сделано». «Меня напрягает, что шериф сует свой нос в дела Клифа, а Карен, как ненормальная, требует справедливости». «Нам-то что делать?» «Совершенно ничего. Будем наблюдать со стороны. Эта шумиха сама скоро уляжется». Теперь я на сто процентов была уверена, что Францис и Мак всячески хотели избежать обвинения в убийстве Клифа. Мне дико хотелось узнать, что еще они скажут. Однако в этот момент напряжение в моих ляжках достигло предела. Я потеряла равновесие и рухнула на пол, треснувшийся металлический стеллаж с мисками. Раздался ужасный грохот. Пока я поднималась на ноги и лихорадочно придумывала историю о том, как обронила сережку, этих двоих уже и след простыл. Выскочили, видимо, через задний вход. В ту же секунду открылась дверь, которая больно ударила меня по ниже спины. На кухню вошел Дин. Извините, Бренди передала, что вы хотите бутылку вина. Я попросил ее отдать вам по себестоимости. Спасибо. Я пыталась восстановить дыхание и незаметно потирала ноющие ляжки. А еще Бренди разрешила забрать оставшуюся еду. Дин кивнул. Спокойной ночи, Софи. Спокойной ночи. Взяв продукты и вино, я пулей вылетела во двор. Оливер уже притащил с кухни два стула и в придачу к ним, кажется, из ванной, изысканный круглый приставной столик. На столе горела свеча, своим ярким огоньком разгоняя сгущавшиеся сумерки. "Сюда бы электрическую гирлянду повесить, где-нибудь между сараем и гостевым домом", предложила я. "Было бы красиво". Оливер взял у меня бутылку. "Может, переоденемся? Снимем эти траурные наряды или продолжим выпендриваться?" "Я за второе", Усевшись на стул, я принялась наблюдать за Джеком. Тот носился вдоль забора, иногда останавливаясь и что-то нюхая. А я только что вычеркнула Карен из списка подозреваемых в убийстве и добавила в него двух новых кандидатов. «Давай-ка для начала плесну тебе вина, а потом строй своей версии сколько угодно». Разумно. К счастью, Бренди откупорила бутылку перед тем, как отдать мне. Оливер с небольшим сочным хлопком вытащил пробку и почти до краев наполнил мой бокал. К слову, бокалы, которые Оливер нашел в доме, по своему размеру скорее напоминали кубки. — Погоди, мне нужно еще успеть рассказать все, что я разузнала, — сказала я, с опаской поглядывая на огромный бокал. — Ты же знаешь, стоит мне выпить, как меня начинает разбивать смех. — А как еще прийти в себя после такого безумного дня? Только наклюкаться, или ты знаешь другой способ? Оливер был прав. Я немного пригубила, пока он наполнял свой бокал. Затем он сделал большой глоток, уселся поудобнее и приготовился слушать. «Давай, жги!» Я рассказала все, что услышала. «Ничего себе! Выходит, история тут темная! Думаешь, Францис и Мак вдвоем убили Клифа? Я пожала плечами. У них обоих была масса причин желать ему смерти. «Но почему именно сейчас?» «Хороший вопрос. Допустим, что-то могло нарушить их планы. Например, женить бы клифа Что, если в завещании Клиффа все еще фигурировала Франсис? Она ведь упоминала, что они до сих пор в браке. А если бы он оформил развод и снова женился, то все досталось бы новой жене. Хм, Оливер восхищенно посмотрел на меня. В этом определенно есть логика. Мы одновременно сделали поглотку. Прекратив щипать траву, Джек вдруг поднял голову и подернул ушами, как будто что-то услышал. Я вдруг поймала себя на том, что пристально вглядываюсь в темноту, подступавшую к озаряемому свечкой кругу. Меня пробрала дрожь. Вечер, конечно, выдался прохладным, но, кажется, не это было причиной. Что, если кто-то подслушивал нас точно так же, как я подслушиваю других? Мне стало по-настоящему жутко. «Давай лучше допьем вино в доме», — неожиданно предложил Оливер. Очевидно, его посетили аналогичные мысли. «Согласна». Я поднялась и взяла недопитую бутылку и бокалы. Оливер пошел за Джеком, который без лишних припираний охотно проследовал в стойло, словно и ему тоже захотелось внутрь. Дожидаясь Оливера, я встревоженно озиралась по сторонам. Снова на меня нахлынул страх, хотя тишину разбавляли музыка и голоса из паба. Я, конечно, осознавала, что перегибаю палку, и кто-то точно поможет случись вдруг что. Но все равно я смотрела на сарай и мысленно просила Оливера поторопиться. К счастью, вернулся он быстро. «А стулья со столом заберем утром», – предложил Оливер, захватив тарелку из паба. «Уж что-что, а еду Оливер никогда не бросит». «Поддерживаю». Мы поспешили в дом. И тут раздался резкий звук, от которого я чуть ли не подпрыгнула. Этот Джек фыркнул нам в спину. «О, Боже!» – выдохнула я. Забежав внутрь, я в ту же секунду захлопнула и заперла дверь. «По-моему, у меня паранойя. По-моему, мы с тобой оба из Лос-Анджелеса. Осторожность, наша кредо!» «Мое, во всяком случае. Ты бываешь слишком доверчива». Я скорчила ему рожицу, но спорить тут было не о чем. «Да, я такая».